В про valлении оставшихся стенк он видел небо в последних лучах заката и фрагмент ландшафта, тающий в серо-голубой дымке сумерек. Теперь Ральф смотрел с высоты 10.000 футов. Под ним раскинулись поблёскивая озёра и пруды. Полоски лесов мелькали и исчезали из вида далеко впереди. Вверху по отношению к туалетной кабине Ральф увидел Гнездо света. Возможно, это был Дерри. Теперь уже в десяти минутах полета. В нижнем левом углу поля зрения Ральфа светилась приборная доска. К альтиметру, прибор для определения высоты полета, была прикреплена небольшая фотография, от которой у Ральфа перехватило дыхание. С фотографией улыбалась невероятно счастливая. И невероятно красивая Элен на её руках спала её величество малышка в возрасте неполных 4 месяцев. Последнее, что он хочет видеть в этом мире жена и дочь, подумал Ральф. Его превратили в чудовище, но, кажется, даже чудовище помнит, что такое любовь. Что-то загудело на приборной доске. Появившаяся в поле зрения рука щелкнула выключателем. Прежде чем она исчезла, Ральф успел заметить слабую, но вполне различимую вмятину на безобианном пальце в том месте, которое последние шесть лет охватывало обручальное кольцо. Заметил он и кое-что другое. Аура, окружающая эту руку, была вовремя, того же грозового цвета, что и аура ребёнка в больничном лифте, бурлящая мембрана, столь же чужеродная, как и атмосфера газового гиганта. Ральф ещё раз оглянувшись назад, поднял руку в приветственном жесте. Клото и Лэхесис ответили ему тем же. Луиза послала Ральфу воздушный поцелуй. Ральф показал, что поймал его Затем он отвернулся и вошёл в туалетную кабину. Ральф испытал секундное колебание, не зная, как поступить с крышкой унитаза. Затем вспомнил надвигающуюся больничную каталку, которую должна была бы снести им училь, однако не сделала этого. Поднял крышку и шагнул в унитаз. Он сжал зубы, приготовившись к удару в голень. Одно дело знать, другое семидесятилетний опыт столкновений с различными предметами. Но прошёл сквозь он не так, словно тут был из дыма. Или это он был из дыма? Жуткое ощущение невесомости и головокружения. Ральфу казалось, что его сейчас стошнит. След за этим чувство истощения, фильтровки, словно из него высасывали силу по взаимству Луизы. Скорее, если бы так оно и было. В конце концов, это определённая форма телепортации, столь популярная среди писателей-фантастов, а такая вещь требует затраты огромного количества энергии. Головокружение прошло, но его сменило ещё более неприятное ощущение, чувство, что он расколот пополам. Теперь Ральф видел полную картину простиравшегося под ним мира. Господи, что же случилось со мной, что не так. Органы чувств Ральфа неожиданно ответили, что ничего особенного не случилось, просто он достиг невозможного. Кабина самолета была 60 дюймов в высоту, а это означало, что любому пилоту ростом выше Клуто и Лехессиса придется сгибаться, пробираясь к креслу. Ральф не просто оказался в самолете. Во время полета он попал в него вытянувшись во весь рост, и сейчас Ральф по-прежнему оставался в этом положении, стоя позади двух кресел в кабине пилота. Причина же его расширенного зрения была пугающе проста. Голова Ральфа возвышалась над корпусом самолета. Ральф закрыл глаза. «А вдруг я упаду? Если я в состоянии просунуть голову сквозь корпус самолета», то что помешает мне проскользнуть через низ и при этом не свалиться с такой высоты на Землю или, возможно, сквозь Землю, а затем и сквозь саму планету? Но ничего не случилось. Такое невозможно, по крайней мере, на данном уровне. И ему остается лишь помнить, с какой легкостью они с Луизой поднимались сквозь больничные этажи и как стояли на крыше. Если он не забудет об этом, С ним ничего плохого не случится. Ральф попытался сконцентрироваться на последней мысли и, взяв себя в руки, открыл глаза. Как раз под ним выступало витровое стекло самолёта, а за стеклом выдавался вперёд нос, увенчанный ртутным мазком пропеллера. Гнездо света, которое Ральф видел ранее в дверце туалетной кабины, теперь находилось гораздо ближе. Ральф присел, согнул колени, и его голова беспрепятственно проскользнула сквозь верх кабины самолета. Металлический привкус во рту, ощетинившиеся волоски в носу, словно от электрического разряда, и вот уже Ральф стоит на коленях между креслами первого и второго пилотов. Ральф не задумывался над тем, какое чувство вызовет встреча с Эдом в подобных странных, даже в экстравагантных обстоятельств однако охватившее его приступ раскаяния не просто сожаления, а именно раскаяние удивлял как и в тот далёкий летний день 1992 года когда Эд столкнулся с ним на нём была старенькая футболка вместо застёгнутой на все пуговицы строгой сорочки эт сильно похудевший На первый взгляд фунтов на сорок, что, впрочем, производило эффект неистощения, но героизма в готическом, романтическом стиле. Кожа Эда приобрела бледность бумаги, зеленые глаза за круглыми стеклами очков а-ля Джон Леннон сверкали, как изумруды в лунном свете, подумал Ральф. Губы казались пунцовыми, словно накрашенными. Белый шарф с японскими иероглифами был повязан вокруг головы, свободные концы его спадали на спину. Окруженное грозовыми завихрениями ауры, умное, подвижное лицо Эда пылало яростной решимостью. Он был прекрасен. Прекрасен. И сильное чувство дежавю охватило Ральфа. Он понимал, что сейчас, перед его внутренним взором, Мелькают события того дня, когда он стал между Эдом и толстяком садовником. Ральф снова ясно видел тот день смотреть на Эда, затерянного внутри тайфунной ауры, из которой не взмывала верх веревочка. Было все равно, что видеть разбитую в дребезги бесценную китайскую вазу времен династии Мин. «По-моему, он не видит меня на этом уровне. Не может видеть». И словно в ответ на эту мысль Эд обернулся и посмотрел прямо на Ральфа. В его широко открытых глазах застыло настороженное выражение безумца. В уголках красиво очерченного рта блестела слюна. Ральф отшатнулся, подумав, что он всё же виден, но Эд не отреагировал на резкое движение Ральфа. Он подозрительно оглядел четыре пустых пассажирских сиденья, словно услышал раздавшийся оттуда звук. Одновременно он протянул руку к картонной коробке, пристёгнутой ремнём безопасности к креслу второго пилота. Рука погладила коробку, затем потянулась к голове и поправила шар. Справившись с повязкой эт, снова запел. От слов этой песни По спине Ральфа струйкой побежал холодок. Приняв одну пилюлю, станешь больше? Правильно подумал Ральф. Ответ получишь от Алисы, когда она на 10 футов станет выше. Сердце трепетало у него в груди, даже возвышаясь на 10 футов над кабиной пилота, он не был напуган так, как в момент неожиданного поворота реда. Ральф был уверен, что Эд не видит его, однако человек, утверждавший, что у сумасшедших чувства более обострены, чем у нормальных людей, знал, что говорит, и именно поэтому Эд сознавал, что что-то изменилось. Запищало радио, заставив обоих мужчин вздрогнуть. «Сообщение для Чироки. Вы входите...» Воздушное пространство Дэри на высоте, требующей регистрации самолета. Повторяю, вы входите в контролируемое воздушное пространство над территорией города. Поднимитесь на высоту 16 тысяч, Чироки, и перейдите на 1-7-0. 1-7-0. А пока, пожалуйста, идентифицируйте себя. Назовите. Опустив сжатый кулак на радио, Эд начал. Яростно колотить по панели. Стекло треснуло, разбрызгивая стеклянные фонтанчики, вскоре потекла кровь. Она забрызгала приборную доску, фотографию Элен с Натали на руках и серую футболку Эда. Он продолжал бить по радио, пока голос не превратился в грохот статических разрядов, а затем и вовсе смолк. «Отлично!» с глухим голосом человека, привыкшего разговаривать с самим с собой, произнёс Эд: намного лучше. Не набижу все эти вопросы. Они только, увидев свою окровавленную руку, Эд замолчал. Он поднял её, внимательно осмотрел, затем вновь сжёг кулак. Огромный осколок стекла впился в плоть как раз над первой фалангой среднего пальца. Это вытащил осколок с зубами, выплюнул его в сторону, затем Уральф от этого жеста кровь застыла в жилах. Провёл кровавым кулаком сначала по одной, затем по другой щеке, оставляя красные отметины. Он потянулся к встроенному ящичку, достал зеркальце и полюбовался боевой раскраской. Увиденное очевидно доставило ему удовольствие, потому что это обнесло и кивнул, прежде чем положить перчатки обратно. Помни, что сказал этот Соня. Низким, тоскливым голосом посоветовал себе эт, а затем надавил на штурвал. Нос чироки направился к земле, стрелка альтиметра медленно отступала назад. Теперь Прямо под ними раскинулся Дерри. Город походил на горсть опалов, разбросанных по темно-голубому бархату. Из отверстия, в коробке разместившейся на кресле второго пилота, выходили два тонких провода, присоединенных к дверному звонку, прикрученному к подлокотнику кресла Эда. Ральф считал, что как только в поле зрения появится общественный центр Дерри, Эд положит палец на белую кнопку, начнёт таким образом свой акт камикадзе э перед самым тереном здания нажмёт на кнопку бум бум прощай жизнь разорви провода ральф а соедини их отличная идея но с одним недостатком находясь на этом уровне ральф не мог порвать даже паутину а это означало что ральфу придётся опуститься в страну шут таймеров Но только он приготовился к спуску, как справа от него раздался мягкий голос, окликнувший его по имени. Ральф Справа? Невозможно. Справа ничего не было, кроме кресла второго пилота, борта самолёта и суевичного воздуха Новой Англии. Продольный шрам на руке Ральфа начал покалывать, как нить накаливания в электрообогревателе. Ральф Не смотри, баб, вообще не обращай внимания. Но он не мог. Некая огромная, мощная сила навалилась на него, и голова Ральфа начала поворачиваться. Он сопротивлялся, осознавая, что угол крена самолёта увеличивается, но это не помогло. Ральф, посмотри на меня. Не бойся. Он совершил последнюю отчаянную попытку непослушания, но она не удалась. Голова Ральфа продолжала поворачиваться и внезапно оказалось, что он смотрит на свою мать, умершую от рака лёгких четверть века назад.